Глава 15 Смена ролей В дальнем конце платформы толпа периодически вскидывала руки из тошного пила, однако кто-то, дав им выпустить воздух из легких своим криком, буквально одним движением руки заставлял их замолчать. Толпа тут же стихала, и слышался было только гортанный крик оратора, скрытого спинами десятков мужчин, женщин и теперь уже даже детей. Он начинал говорить после каждого всплеска эмоций толпы тихо и размерно, и через несколько фраз срывался на крик. Из оборудованных в арках станций жилищ выглядывали люди. В толпе они присоединяться почему-то не решались, но вслушивались возгласы оратора, жутковатым эхом, отражающимся от свода и летящий в тоннель. — Что за карнавал? 20 апреля, что ли? — усмехнулся Сергей. — А 9 мая у вас так же весело? Огромный эсэсовец с лысым черепом, на котором незнающее улыбок лицо было словно грубо высеченным зубило, оставлял догадки о монгольском следе в родословной, повернул медленно голову и глубоким, словно идущим напрямиком из необъятных недр его грудной клетки голосом проговорил «Ты, сталкер, говори, да не заговаривайся!» Его называли Борман, у него была аккуратная черная борода. Бронежилет одетый поверх накаченного до предела голова торца и вытатуирована свастика на левом виске. На правом виске была татуировка в виде АК-47, а на огромном левом бицепсе еще одна свастика, образованная изображением трех согнутых локтер рук, сжимающим друг друга на запястье. «Да пошутил я!», — вздохнул маломайский. «Ты, земляк, не напрягайся, а то бронежилет лопнет!» Борман ничего не ответил и толкнул локтем странника. — Слышь, костлявы. ну разглядел, что? — Плохо, ближе надо, я не вижу, — ответил странник. — Ближе? Борман нахмурился и почесал свою бороду. — Стойте тут и не рыпайтесь, я сейчас приду. — Штольц! Эй, Штольц! — он стукнул второго эсэсовца кулаком по остальной каске. — Не спи, обморок. — Чего? Недовольно буркнул, едва не упавший от удара штольц, и принялся растирать заболевшую шею. Присмотри за этими дурнями. Ни шагу в сторону! Я сейчас приду. Из пилона не высовываться, ясно? Понял.